Глава седьмая. Первой мыслью было сбежать, но неожиданно включился здравый смысл. Во-первых, вид меня, быстренько сматывающийся с пляжа, окончательно убедит Глеба в моей неадекватности, а нам еще на одном пляже долго сосуществовать. Во-вторых, какой-то внутренний инстинкт, очевидно материнский не позволял мне бросить Кристину сейчас одну на этом темном пустом пляже. Так что вариант с побегом отпал. Что остается? Решено. Как только он покажется поблизости, я встану и начну собираться домой. Когда он подойдет, мне останется только быстренько кивнуть ему и уйти. О разговоре с Глебом даже не могло быть и речи. Это только в мелодрамах героиня неожиданно встречает героя, потом слово за слово, и романтическое знакомство состоялось. Нет, это реальность, и в ней мне от красавчиков надо держаться подальше. Я только дурой себя выставляю рядом с ними. Пока я размышляла, Кристина успела соорудить еще одну башню, а Глеб показаться на горизонте. Он шел по освещенной части пляжа. Свет от ближайшего отеля отражался от пояса его серых шорт. Глеб был одет в светлую футболку и простые шорты. Я впервые увидела его одетым. И мне он умудрился понравиться еще больше. Да что ж за подстава с этим парнем? Я не планировала влюбляться. И нет, дело было не в его внешности. Хотя он и красив, но... Тут было что-то еще. Или я просто себе нафантазировала. Наверняка. — Кристина, приятно было познакомиться, мне пора. — скороговоркой выдала я, торопливо поднимаясь на ноги, отряхиваясь от песка. — Нет, — нарушила мои планы малышка, — я тебя с братом познакомлю. Он в тебя влюбится, вы поженитесь, и мы с тобой будем строить замки каждый день. Тут я зависла. Пока хлопала глазами, Глеб дошел до нас. Мне оставалось только уставиться на него с выражением полнейшего ужаса на лице. — Крис, — позвал он сестру, — но ты нашла себе компанию, да? Спасатель взглянул на меня. Я сохраняла молчание, ощущая только, как жар приливает к щекам. Не могла себя заставить вымолвить ни слова. Так всегда. Вот поэтому-то у меня и нет парня. «Это Полина!» Кристина принялась хлопать в ладони, пытаясь стряхнуть песок. «Красивая, да?» Я перевела удивленный взгляд на девочку. Честно говоря, я редко получала комплименты от детишек. Да и вообще я редко получаю комплименты. Уголки губ Глеба дрогнули, как будто он собирался улыбнуться. Затем он неловко отвел взгляд, открыл было рот, чтобы что-то сказать. Но тут меня прорвало. «Извини за пощечину. Я не хотела тебя бить. Так всегда. Я просто только пришла в себя и вообще не понимала, что происходит. Первая мысль у меня вообще была, что я утонула и попала в русалочье царство. А там ты, морской принц. Очевидно, но этого не следовало говорить. Да, я знаю, ты считаешь меня чокнутой, но я не чокнутая». Глеб и Кристина уставились на меня с примерно одинаковыми выражениями лиц. Недаром, что брат и сестра. Но восторга на их лицах я не обнаружила. Почти синхронно они склонили голову на бок, слушая мою болтовню. Собственно, рядом с красивыми парнями у меня бывают два режима. Либо молчу, как воды в рот набрав, либо тараторю безумолку, неся такую чушь. Короче, надо было мне сидеть в доме с друзьями, а не тащиться сегодня на пляж. Полина попытался перебить меня Глеб. Я не должна была бить парня, который спас меня. Кстати, ты такой сильный, раз мог поднять меня, я думала, таких парней не существует. Полина! Слушай, я... Тут нас всех трех окатило волной. Причем холодной волной. А больше всех досталось мне. Я мысленно поблагодарила море. Охладиться — это именно то, что мне сейчас нужно. Холодно! Воскликнула Кристина и побежала подальше от набегающих волн. — Крис, не убегай далеко! — крикнул ей Глеб. Перевел взгляд на меня. Я мелко дрожала от холода и от пережитого позора. Сейчас он скажет, чтобы я, ненормальная, держалась от его сестренки подальше. — Морской принц, говоришь? — усмехнулся он. Кажется, он услышал только это. Я молча похлопала глазами. — У тебя тут водоросль. И Глеб протянул руку, чтобы вытащить зеленое растение из моих волос. — Спасибо, — пролепетала я. — Я вовсе не думаю, что ты чокнутая. Его голос звучал как-то необычно успокаивающе. — Это радует. Вау, неужели я смогла ответить что-то вменяемое? — А про пощечину не бери в голову. Это была нормальная защитная реакция. Глеб говорил со мной мягко и осторожно. Естественно, он понял, что я от него просто в ужасе и без ума одновременно. Я заставила себе кивнуть и отвела взгляд. Нашла взглядом Кристину. Та решила развлечь себя собиранием камушков. — У нас красивых камушков дома целые склады, — поделился вдруг Глеб, кивая на сестру. — Угу. Сердце мое колотилось, как бешеное. — Ты понравилась, Крис, — заметил он с улыбкой. — Значит, человек хороший. В смысле? спросила я севшим голосом. Она чувствует людей и с плохим человеком ни за что не будет играть, пояснил он. Спасибо, что и поиграла с ней. Я хотя бы смог немного расслабиться. Я перевела дыхание и с удивлением обнаружила, что волнение отступает. Все из-за его голоса. Какой-то у него особенный тембр. Слушала бы и слушала. Ты наблюдаешь за ней свышки? Нашла в себе силы поддержать беседу я. — Да, со мной на вышке ей скучно сидеть целый день, а оставить ее не с кем. — Понятно. — Давай мы с Крис проводим тебя. В каком отеле вы остановились? — Я торопела. Он и правда хочет проводить... меня? — Поля! — раздался истошный вопль на весь пляж. — Мы думали, ты утонула! Голос Леши трудно не узнать. — За мной уже пришли, — сказала я Глебу, тяжело вздыхая. — Хорошие у тебя друзья. Нравится? Забирай себе. Стоп. В какой-то момент я смогла начать спокойно говорить с ним. Обдумать эту мысль мне не дал Глеб. Он рассмеялся над моей глупой шуткой. А его смех... Я думала, сильнее мне понравится у него уже не получится. А у него получилось. Бабочки затрепетали у меня в животе. — Ладно, тогда мы с Крис пойдем. Если она увидит твоих друзей, то захочет остаться, а ей давно пора спать. — Пока. Я чуть улыбнулась. Пока — Пока-пока, Полина. Увидимся на пляже. И поосторожнее с надувными матрасами. Договорились? — Договорились о матрасах или о том, чтобы увидеться? Я не поняла, но все равно кивнула. Глеб помахал приближающимся ребятам и пошел за сестренкой. На эмоциях я прижала руки в груди и прокрутилась на месте. «Он меня не ненавидит!» Конечно же, оглянувшийся Глеб это увидел. Жаль, в темноте я не разглядела выражение его лица. Но, может, это и к лучшему.